Глава 16. Дом. Мы всё делали правильно. Самиха. Дом был старым гиджеканду. Мивлют не делал в доме ничего с тех пор, как жил там в детстве с отцом. Он долго рассказывал мне о нём во время нашей второй встречи в Канаке. Каждый раз, упоминая своё жилище, которое я до сих пор не видела, он называл его дом, так же любовно, как называл его отец. В нашу вторую встречу в Канаке мы решили пожениться и жить в доме на Кильтепе. Мне было бы трудно избавиться от жильцов в Чукурджуме, а кроме того, нам был нужен доход. Внезапно всё завертелось вокруг этого дома. Мивлют время от времени говорил мне что-то нежное, но вам об этом знать не надо. Мы оба очень любили Раиху. Мы всё делали правильно, и дело двигалось медленно. Поскольку нам самим не нужно было платить никакой аренды и ежемесячной оплаты с двух домов в Чукурджуме, которые я унаследовала от Ферхата, было более чем достаточно для жизни. У Мивлюта тоже был доход. Это было ещё одним вопросом, который мы обсуждали за тарелкой плова с курицей. Мивлют был расслаблен и искренен, хотя иногда и смущался. Но я не считала это недостатком. Наоборот, мне нравилось. Фивзия первая узнала, что мы встречаемся. Муж и я муши с Садулахбеем узнали раньше, чем семья Акташ. Садулахбей взял меня, Мивлюта и Фивзие с маленьким Ибрагимом на руках покататься по Босфору. Когда мы ехали назад, людям казалось, что мы такси в поисках пассажиров, и они постоянно махали нам с тротуаров или пытались заступить нам путь. Каждый раз Мивлют весело кричал впереди: "Не видишь, такси занято!" Мивлют хотел немедленно позвать Сулеймана и попросить его выселить жильцов на Кыльтепе. Но я пожелала сама сообщить на Дуттепе о новостях, так что попросила его подождать. Ведиха очень хорошо приняла это. Моя дорогая сестра крепко обняла меня и расцеловала в щеки. Но она рассердила меня, сказав, что все хотели, чтобы это случилось. Я бы предпочла выйти замуж за Мевлюта потому, что все вокруг были против, а не потому, что все этого хотели. Мевлюд захотел посетить семью Акташ и сообщить новость Сулейману и Каркуту. Ну я предупредил его. Если он совершит такой визит, Сулейман и Каркут могут подумать, что мы просим их разрешения пожениться, а это расстроит меня. Ну и что? сказал Мивлют. Пусть думают, что хотят. Мы будем просто заниматься своим делом. Мивлют позвал Сулеймана, чтобы передать ему известие, но тот уже всё знал от Видихи. Давний жилец из Ризе, который жил в доме Мивлюта, отказывался выезжать сразу. Сулейман поговорил с юристом, который сказал ему, что если он попытается решить проблему через суд, то выселить жильца будет весьма сложно. Так что старший сын Бурала послал одного из своих мускулистых парней поговорить с жильцом из Ризе. И тот сразу же добился желаемого результата. Жилец поклялся, что освободит помещение за 3 месяца. Услышав, что свадьба может отложиться на 3 месяца, Мивлют ощутил некоторое облегчение. Он боялся, что всё может закончиться позором. иногда представлял, как кто-нибудь узнав, что он женится на Самихе, может сказать: "Ах, бедняжка Раиха". Конечно, такие сплетни приведут к тому, что всплывёт старая история, почти забытая в результате смерти Раихи. Человек писал младшей сестре, но вместо этого женился на старшей. Когда Самих отвергла, что им нужно пожениться прямо сейчас, Мевлют понимал, что она не согласится ходить с ним в кафе, в кино или даже на обеды в подходящий ресторан до того, как они поженятся. Он мог видеть Самиху только раз в две недели, когда она приходила в дом Садулахбея после полудня. Много они не разговаривали. В сентябре 2002 года жилец освободил дом на Кюльтепе. Самиха пришла узкой, извилистой дорогой из Дутепе, и они вместе отправились посмотреть дом детства Мевлюта. Однокомнатный гиджек Андул. который он с такой любовью описывал ей на встречах в Канаке, стал почти руиной. Там всё ещё был земляной пол, как и 30 лет назад. Туалет был просто дырой в земле. Через маленькое окошко туалета был слышен рёв грузовиков, проезжающих по кольцевой дороге. Рядом со старой дровяной печью стояла электрическая плита. Мивлют не мог найти незаконную проводку, но он по опыту знал, что в районах вроде Кюльтепе никто не покупает электроплиту, если не может своровать для неё электричество. Шаткий стол с короткими ножками, за которым он учился ребёнком, всё ещё стоял здесь, как деревянная кровать. Мивлют даже нашёл котелок, в котором варил суп 30 лет назад, и кофейник, которым всегда пользовался. Но мир вокруг домика совершенно изменился. Когда-то полупустой холм теперь был покрыт трёх и четырёхэтажными бетонными зданиями. Грязные некогда дороги теперь были все заасфальтированы. Многие гиджеканду были снесены, на их месте появились многоэтажные офисные здания для юристов и бухгалтеров или студии архитекторов. Каждая крыша была утыкана спутниковыми антеннами и рекламными щитами, изменив картину, которую мивлют привык видеть, хотя то поля и менареты мечети Хадже Хамита остались такими же, как и были. Мивлют использовал последние сбережения, чтобы застелить пол, отремонтировать крышу, сделать туалет, а также покрасить стены. Сулейман пару раз прислал на помощь фургон от своей строительной компании, но Мивлют никогда не говорил об этом Самихе. Он старался ладить со всеми и не хотел, чтобы кто-либо осудил его свадьбу. У него было нехорошее предчувствие от того, что дочь в Измире не подавала вестей всё лето и даже ни разу не приехала в Стамбул. но он старался выкинуть подобные мысли из головы. Однако, когда они с Февзие начали обсуждать свадебные планы, младшая дочь не смогла больше скрывать правду от отца. Фатьма была против женитьбы отца на тете после смерти матери. Она не приедет в Стамбул на свадьбу. Она даже по телефону не хочет говорить с отцом и тетей самихой. В Стамбуле появился Горбун Абдурахман, и Мевлюд пошел повидать его на Дутепе. где тот поселился на третьем этаже дома Акташи, который покосился от землетрясения. Мивлют попросил у него руки его дочери и поцеловал ему руку точно так же, как сделал 20 лет назад, когда пошёл в их деревню просить его руки Раихи. Может быть, горбун Абдурахман и Самиха, отец и дочь, смогут поехать в Измир уговорить Фатьму приехать на свадьбу, но Фатьма даже не открыла дверь визитёрам, и Мивлют обиделся на неё. Ему захотелось вычеркнуть её из своей жизни. Кроме того, она сама повернулась спиной к семье. Однако, в конце концов, Мивлют не смог держать обиду на дочь, потому что отчасти был согласен с ней. Он видел, что и самихо чувствует вину. После всего, что она сделала, чтобы обеспечить поступление Фатьмы в университет, и после всей заботы, которую она одарила свою племянницу, самихо чувствовал себя такой же уязвлённый, как и Мивлют. И когда Мивлют сказал: "Давай проведём свадьбу вдали от всех", Самиха предложила прямо противоположное. "Мы поженимся рядом с доттепе. Пусть все приходят и сами смотрят. Пусть они себе посплетничают на здоровье", сказала Самиха. "Так им вскоре доест говорить об этом". Мивлют согласился с доводами Самихи и с её смелым решением надеть белое платье в 36 лет. Они решили провести свадьбу в его клубе, поскольку он был рядом с Дуттепе и не стоил им ничего. Помещения и ассоциации были небольшими, так что все гости смогли бы поочередно входить, пить свой лимонад и ракей, которую будут подавать тайком, и дарить подарки без необходимости долго толпиться в жарком, душном и переполненном помещении. Самиха взяла на прокат белое платье, которое нашла с видихой в свадебном салоне в Шишли. Всю свадьбу Мевлю думал, какая она красавица. Безусловно, любой человек, который столкнётся с такой красотой, будет 3 года писать любовные письма. Сулейман теперь знал, что самихи неприятны его присутствие. Ни он, ни остальная семья Акташ не стали засиживаться на свадьбе. Он был пьян к тому моменту, когда решил уйти и потянул Мивлюта в сторону. Не забывай, что это я устроил тебе обе свадьбы, друг мой, сказал он. Но я не могу понять, хорошо ли я поступил. «Ты отлично поступил», — сказал Мевлюд. После свадьбы жених и невеста, а также Февзие со своим мужем и Горбун Абдурахман влезли в дочь Садулахбея и поехали в ресторан в Биюк-Дире, где подавали алкоголь. Мевлюд и Самиха, которой нравилось быть в свадебном платье, ничего не пили. Вернувшись домой, молодожены легли в постель и в темноте занялись любовью. Мевлюд всегда догадывался, что он не мог. что секс с Амихой будет лёгким и непринуждённым. Они оба были счастливее, чем могли себе представить. В последующие месяцы Мивлют выглядывал в окно своего гиджеканду и пока жена спала, задумчиво смотрел на мечеть Хаджи Хамита и окрестные холмы, покрытые многоквартирными домами, стараясь не вспоминать Раиху. В эти первые месяцы его брака бывали редкие моменты, когда ему казалось, что он уже переживал этот миг раньше. Однако он не понимал, возникала ли эта иллюзия из-за повторной женитьбы или из-за того, что он вернулся в дом своего детства.